Глава девятая. Я иду искать. Знаете, такой тип женщин, которые получают удовольствие, просыпаясь с малознакомым мужчиной. Несмотря на нажитую обильность, я к таковым никогда не относилась. Причем не только к тем, кто наслаждается случайными связями, но и к тем, кто их вообще ищет. Поэтому открыть глаза в Темной, тесной и, главное, чужой спальне было крайне неприятно. Еще неприятнее стало, когда выяснилось, что бедро всю ночь елозило по засохшим крошкам, оставленным на простыне. А спать пришлось непривычно развалившись снежинкой, а на боку. Последний, кстати, ощутимо ныл Ой, нет! Это не Бог ныл. Это ныл кто-то, кто тоже отлежал себе все конечности в неудобной позе и ненавязчиво поглаживал мой откляченный зад. Я легнулась и только потом припомнила, что вообще произошло. Почему же, спросите вы, на боку и в неизвестной почевальне? Вот и я этим поинтересовалась, когда сумела развернуться. Ответ на первый вопрос нашелся сразу. Кровать оказалась крайне узкой, и двоих вмещать категорически отказывалась. Рядом обнаружилась веснущатая физиономия. Причем настолько довольная, словно по другую сторону от виса прикорнула еще одна страстная женщина — «Ну вот, теперь и на второй вопрос отвечать не нужно». Вор приподнялся на локте, многозначительно подвигал рыжими бровями вверх-вниз и вместо «доброго утра» предложил «Повторим, детка». Отвесить ему оплюху было делом чести, хоть и пришлось после этого кувыркнуться на пол не без помощи обиженного вора. «Я разболелась, а не с ума сошла». Так что повторять точно нечего. Он свесился с кровати и похабно ухмыльнулся. «Ты в этом уверена? А то так стонало, так стонало!» Горло вообще-то действительно похрипывало. «Да ну нет! Рассудок же никуда не делся! Не могла я с ним!» Я заложила руки за голову, презрительно разглядывая в рунишку. «С тобой-то!» «Очень сомневаюсь». «Почему это?» — насупился Вис. «Потому что если бы у нас что-то было, ты бы охрип, а не я». Я многозначительно подмигнула, заставив Лиса покраснеть, и встала. «Ой, нет!» «Все еще шатает!» Рыжий не дал упасть. Хватанул за талию, усадил обратно на кровать. «И как мы вдвоем на ней поместились!» «Вообще ты правда стонала», — признался он. «И жар был». «Ну еще бы! Яд, укусивший меня вчера змеи, обычного человека уложил бы не в постель, а сразу в могилу». «Хорошо, что я не обычный человек». Всего-то палец распух и отказывался сгибаться. Я зубами содрала с него неумело наложенную повязку. М «Да, видок» пожелтевший от рвущегося наружу гноя, толстый, как колбаса, ногтя почти не видно. Вис на коленях подполз ближе, сунул руку в штаны и, к моему изумлению, вынул из них нож. Жизнерадостно предложил. «Ну что, отрезаем кисть или сразу до локтя, чтоб наверняка?» «Слышь, лекарь-недоучка, на всякий случай я предпочла отодвинуться» но кровать была столь символических размеров, что это не помогло. Если я захочу свести счеты с жизнью, выберу что-нибудь хотя бы с минимальным шансом на спасение. В омут там кинусь или в петлю. А эта тупая ржавая железяка, если кого поцарапает, гангрену и мучительную смерть гарантирует. Я, конечно, передергивала. Нож был более чем хорошо заточен и в столь идеальном состоянии, будто его только что вынесли из кузницы. Вор проверил мизинцем лезвие и тут же сунул палец в рот. Порезался. на мифту профим!» — пробурчал он. «Я себя в чифа через вещь лев на себе тащил. Хоть бы фашипа. Врет, бессовестно врет. До самых ворот я вполне самостоятельно шла. Свалилась только, когда городскую стену миновали. «Угу! А сюда вместо дома ты меня приволок, чтобы далеко не ходить». «Ой, нет!» — показушно удивилась я, исследуя комнату в поисках сапог. «Я ведь ближе всех к лесу живу». «Может, я просто хотел, чтобы ты мне должна была?» Вис ловко перетек из сидячего положения в стоячее, поднял обувку и галантно опустился на одно колено, подавая растоптанный грязный башмак, как туфельку сказочной принцессе. Или опасался, что помрешь без моего надзора. Так первое или второе? Я как можно грубее сунула ногу в башмак, пока его амбре не достигла ноздрей кавалера. «Выбирай тот вариант, который больше нравится», — лукаво подмигнул он, не глядя, завязывая шнурки идеальным бантиком. «А может быть, дело еще и в том, что в твою избу уже успел кто-то сунуться?» Я застонала и откинулась на спину. «Что? Опять? Я же заворожила вход!» «Угу! Там какой-то желтый пыльцой весь двор усеян!» Я через забор глянул, прямо поле одуванчиковое. Но ты вырубилась уже тогда, так что и я того... До тебя дотащил, в общем. Похитил, — поправила я, приподнимаясь. Значит, ловушка все же сработала. Если грабитель и нашёл в себе смелость после этого еще раз перевернуть вверх дном моё жилище... Его теперь несложно вычислить покрашенной физиономии. Спас. Угу! Пожалел и в постель уложил. Герой! Дверь в комнатку и без того состояла в основном из щелей, а не из досок. Так что, когда ее распахнули, шарахнув об стену, сильно покосилась. Ну что, окалела? Деловито поинтересовался Морис, помешивая огромной деревянной ложкой вязкое содержимое плошки. Э, э проявил интерес мелкий, пытаясь выправить покореженные им петли, пока никто не заметил. Его потуги тактично игнорировались всеми присутствующими. Вис указал на меня сразу двумя руками. Карлик выругался и передал горняку две монетки, которые тот бережно сжал в кулаке. «Не умеешь спорить? Не берись!» — крикнул ему вслед варюга. Но коротышка только показал через плечо оттопыренный средний палец. «Теперь я бы точно не рисковал есть его оладьи», — обеспокоенно пробормотал рыжий и бросился в догонку «Мори! Эй, ну ты чего? Ну сегодня не померла, завтра помрет». «Спасибо за доверие», — ошарашенно поблагодарила я и сама натянула второй башмак. Что ж, теперь хоть ясно, где мы вообще находимся. Просматривающуюся в проем кухню я узнала, ибо в ней меня чуть не придушили два дня назад. Сегодня, судя по всему, попытаются отравить. Проходя мимо горняка, я неосознанно старалась держаться ближе к стене, так что, когда он метнулся ко мне, едва не взобралась по ней, как кошка но мелкий не собирался нападать. Он разжал огромную грязную ручищу, хвастаясь выигрышем. Да, не густо же стоит моя жизнь. Эм, умничка. Я похлопала бугая по бицепсу и выскочила из спальни. Морис пытался готовить. Попытки становились все менее и менее успешными, а вис. Не иначе, как из чувства самосохранения, предпочел не лезть. Убедился, что коротышка не сыпанет в тесто отравы, и ладно. Вор сидел на столе, переплетя ноги хитрым узлом, и вещал. А потом я на него как прыгну! А зверюга ж огромная! Зубы во! Он изобразил средних размеров меч. Когти во! Отмерил еще столько же. «Сама выше мужика!» Я глянула через голову Мориса на заготовку. А пара приобрела странноватую консистенцию, но малыш зачем-то продолжал стервенела ее перемешивать, по большей части оставляя не в чашке, а на стенах. «Это караетто с мужика!» Выставленная на стол густая сметана так и манила сковырнуть краешек. И я не отказала себе в удовольствии. А ничего, свеженькая. Теперь и правда оладушек захотелось. Да он тебе по пояс был. Может, чуть выше. Так мужик мужику рознь. Вон, морис, у нас. Что у вас, морис? Карлик требовательно наставил ему на грудь ложку. Ну? Что, морис? Хотел что-то сказать про мой рост? Морис, завтрак вот готовит. Нашелся рыжий, с опаской провожая взглядом часто капающая с черенка месива. И тут же на одном дыхании продолжил врать. Ну так варно! Бабы, что с них взять? Такая: «А, -а, а! Спаси меня, о рыжий прелестник. Ну, а ты? Нехотя увлекся рассказом коротышка. Нос не болит, нет. «Рыжий прелестник!» Я прислонилась бедром к столу и слизывала с пальца уже третью порцию сметаны. Тело побороло змеиный яд, но категорично требовало за это награду в виде сытной и жирной пищи. Вис неосознанно тронул переносицу и скомканно закончил. «Ну, а я спас вот...» «Не видишь?» «Живая стоит». «Угу!» «Живая стою! Мой герой!» — неубедительно подтвердила я. Бережно припрятавший выигрыш Мелкий присоединился к нам. Он пристроился на краешке скамьи, бросая алчные взгляды на уплетаемое мною лакомство. Но, видно, уже не раз огребал за нарушение субординации, так что в кринку без разрешения не лез. Вид у него был до того голодный и несчастный, что даже моё чёрствое сердце дрогнуло. «Дай сюда!» Морис отдал миску безропотно, но явно собирался запомнить и припомнить. Вскоре мешанина начала походить на тесто. Пришлось всего-то выплеснуть половину, разбавить простоквашей, чтобы соль не хрустела на зубах, и вбухать половину найденной муки». Палец постоянно задевал за край тары и отдавался болью. «Нет, ну посмотрите на них! Сидят в рядочек ровно послушные детки!» «Караед сам по себе не опасен», — проворчала я, чтобы не выглядеть совсем уж матерью семейства. «Они вообще предпочитают не соваться к людям». «Это еще что такое? Вы вообще когда-нибудь сковородку моете?» «Нет, я не отличалась излишней тягой к чистоте. Но для того, чтобы рассмотреть, собственно, посудину, нужно было бы полдня проковыривать в ней тоннель через остатки пригоревшей еды». «А зачем? Все равно ж на ней готовить!» — легкомысленно отозвался Вис. «Так думаешь, котик набрел на нас случайно?» «Что-то не похоже». Я вручила вору сковородку, чтоб не умничал, и пригрозила кулаком. Но тот, даже не умолкнув, сунул ее мелкому и ухитрился жестами объяснить, что надо отскрести. «Караеды так не любят людей, потому что единственные могут существовать с ними в связке. Нужны редкие артефакты, врожденное безрассудство и очень много денег». Но человек может им управлять. Самодовольно закончил вор, будто это он разгадал задачку. Метнулся к накинутому на крючок у входа плащу, вытащил из кармана завязанный узлом ошейник и шлепнул его на стол, показать друзьям. Во! Я поморщилась. Убери эту гадость от еды. Спер все таки А как иначе? Изумился вор, но все же смахнул ошейник на скамью. Вещица, небось, денег стоит. Хозяин наверняка за ней придет. Не придет. Тесто растеклось по раскаленной сковороде, оформляясь в маленькие лепешки. Если не дурак, артефакт уже все равно бесполезен. Тогда выследим, выманим, спровоцируем, «И тут мы его!» Мелкий так саданул кулаком по колену, что подпрыгнули стол, с скамья и сидящий на ней Морис. Последний выше всего. «Может и сработать!» Я самодовольно ухмыльнулась. Рожа у него сейчас ну очень приметная. Коротышке идея не понравилась. Он ревниво косился на тесто, а теперь это было именно тесто, и порицал задумку. И зачем же нам это надо? А затем, приятель, забывшись, Вис оперся на макушку Карлика. Ой, прости, море. Нам это нужно за тем, что кое-кто перебежал дорогу коллегам и попытался отнять не только купленную жизнь. Он кивнул на меня, после чего приложил руку к груди, И с надрывом закончил. Но и жизнь вашего покорного слуги, Любимого главаря и доброго друга. Мы просто обязаны восстановить справедливость, Защитить честь. Бабу хочет склеить, — подвел итог Морис. Хочет, ага, — подтвердил мелкий. Не мылься, бриться не будешь, — отрезала я. Это артефакт, а не личная вещь. По ней мы все равно никого не найдем. Зашипела вторая партия Оладий. Комната наполнилась надеждой на вкусный завтрак, настраивающий на благодушный лад всех, включая Мориса. Это ты не найдешь, — фыркнул коротышка. Не касаясь ошейника, он низко склонился к нему, и сильно втянул воздух ноздрями. «Чем пахнет?» короедом знамо дело», — обозначил Вис. «Котяра его невесть сколько носил, вот и провонял». «Угу! Зато духи бабские ты за версту распознаешь!» «Мелкий, подсюды! Чуешь?» Я не удержалась. Пока вторая партия подруменивалась, а первую, лежащую в тарелке, деловито прореживал горняк. Приблизилась и тоже принюхалась. Только звериный дух чувствуется. Ммм, знаю. Я, можно я скажу, торопливо дожовывающий добычу мелкий от нетерпения затанцевал на месте. Ну? Копчатиной пахнет. «Во!» — коротышка торжественно скрестил на груди маленькие ручки. «А что это значит?» Мы недоуменно переглянулись, и Морис, приняв идиотизм окружающих как данность, ответил сам. «Это значит, что мы знаем, где искать!» Торжище у нас устраивали доброе. На рыночный день в холмище спешили купцы и мелкие ремесленники как из деревенек, неудостоенных чести заиметь собственную лавку, так и из близлежащих городков, не уступающих размерами нашему. И не сказать, что их манили вкусные цены. Нет, народ все больше шел ради развлечений, которые городничий повелел приурочить к торгам. Повелел он их, кстати, для собственной забавы, а не из призрачных надежд возвысить селение. Избалованного богатея сослал в глухомань сам правитель, заподозривший неверную супругу в связи с верным лизоблюдом. Прямых доказательств не нашлось, но косвенных хватило, чтобы холмищи обзавелись обиженным на весь свет главой, а столица лишилась одного из толстосумов. Супруга правителя, кстати, по слухам, быстро утешилась, так что вскоре ожидалось пополнение верхушки власти и в других отдаленных уголках страны. Как бы там ни было, рынок разросся, занимая по обычным дням половину главной площади, а по праздникам всю целиком, перебродившим тестом, выползая за ее границы в щели разбегающихся улочек. «Какая молодежь прыткая пошла!» — с восхищением прокомментировал Вис, сцапавший тощее запястье мальца с выбитым передним зубом. Просто так хватать чужих детей ворбы не стал. Но коль скоро вышеобозначенная конечность обнаружилась в его собственном кармане, посчитал, что имеет на это право. «Кошель при поясе, малой!» «Пора бы уж в твоем возрасте это сразу подмечать!» Затеряться в толпе мальчишке не удалось, поэтому он предпочел убедительно сыграть дурачка. Выпучил глазенки и испуганно заблеял. «Простите, дяденька, потерялся, обознался, с батькой спутал!» Шансов, что папаша Белобрысова состоял хотя бы в далеком родстве с медноголовым висом, было немного но Рыжий все равно сочувственно подсокал. «Ох, бедняженька, в такой толкотней не отыщешь ведь теперь. А пойдем-ка мы тебя к стражникам отведем, они точно помогут». И прежде невзрачный парнишка сбледнул окончательно. «Помилуйте, дяденька, батька осерчает, туточки ждать велел, ежели хоть с места сойду». «А они ведь и правда похожи, «Не внешне, конечно, нет. Чем-то неуловимым, ускользающим от взгляда, как белый кончик лисьего хвоста. Шустрая, хитрая, полная жизни. Мальчишки!» Я не утерпела. Прикрыла козырьком ладони глаза от солнца и громко сказала. «А и не надо никуда идти. Вон они и сами в нашу сторону». Мальчишку как ветром сдуло. «Держи вис крепче, оставил бы в хватке рукав». Но рыжий отпустил воришку, лишь наградил ускоряющим движение пенделем. «Нет, ну видала!» — он прищелкнул пальцами. «Молоко на губах не обсохло, а уже во взрослое ремесло лезет». «Кто бы говорил! Рядом со мной оба вы!» Я рассмотрела впереди искомую парочку и решительно направилась к ним, распихивая недовольных и наступая на ноги нерасторопным. Вис скользил следом, ни в кого не врезаясь и ни с кем не задираясь. Но когда мы выбрались из переулка на площадь, он уже грыз сахарную булку, которой у него не было минуту назад, а карманы оттопыривались заметно сильнее. А сам-то Оскалилась я, отламывая половину хлебца. Оладушек я по утру напекла, конечно, немало, но пока Морис объяснял, к чему уклонит, мелкий успел приговорить большую их часть, а вис меньшую. Вот они, голубчики, впереди видны. Горняк возвышается над народом на добрых две головы. Да еще и круг почета у его ног самообразовался. Никто не хотел случайно столкнуться со здоровяком. Морис шел следом, как маленькая лодочка, привязанная к огромному боевому кораблю. Я помахала ребятам, привлекая внимание, но Рыжий поймал руку и зацепил за свой локоть, еще и прижал, чтоб не вырвалось. А сам был вынужден освоить воровскую специальность, дабы выжить в этом жестоком мире после того, как жена изменится, закрутила роман с моим лучшим другом. Отобрала имение и выгнала из дома. Трагично вздохнул он. Мимо подельников Варюга, прошел и головы не повернув. Вроде и успели обменяться короткими понимающими взглядами, а вроде и нет. «Эй, ты чего?» — недоуменно затормозила я. «И откуда уже в... жена взялась?» «А жестокий отец как же!» Ну, вот так не везет мне с семейкой. Тыквочку будешь, нет? Прилавок с лежалыми осенними тыквами мы и правда проходили. Но как рыжий ухитрился утащить с него огромный плод с трудом помещающийся под мышкой? Не заметили ни я, ни продавец. А тыкву-то ты зачем стащил? В хозяйстве пригодится. Это я того, чтобы навык не черствел. «И привычка еще», — смущенно признался вор. Загребущая лапка потянулась еще и к колбасной стойке, но тыква начала выскальзывать, так что пришлось смириться и оставить купца необворованным. «Да не суетись ты. Сейчас площадь насквозь пройдем и с нашими встретимся». «А чем тебе эта сторона не нравится?» Виз посмотрел на меня сочувственно. «Как на бабку», — которая вроде и собеседник интересный, но малость в маразм уже впала. Видунка, ты, когда рыбу удишь, каменья в пруд бросаешь?» Я сощурилась, прикидывая, а не проклясть ли мне этого наглеца, чтобы подавился своим самодовольным тоном. «Ты хочешь мне что-то сказать, но смысл слов меркнет перед желанием дать тебе в морду». Лучезарно улыбнувшись, Вор возвел это желание в абсолют, но закончил так поучительно. Рыбку прикормить надо, а удочки припрятать, чтобы не заподозрило ничего раньше времени. А меня спросить, хочу ли приманкой работать, не забыл? Нет. А ты разве не хочешь? Как будто есть из чего выбирать. Убийца от меня не отстает, а без помощи опытных бандюганов я от него вряд ли отделаюсь. Хочу, но ты все равно меня с ума сводишь. Он выпустил мою руку и приобнял за плечо, накручивая на палец непослушную прядь. Склонился к самому уху и горячо прошептал. Ты даже не представляешь, до чего приятно, когда чувства взаимны. Я бы придушила его прямо тут, не сходя с места. Но все-таки свой, знакомый и уже почти родной преследователь это немножечко лучше, чем таинственный душегуб, способный выскочить из-за угла в самый неподходящий момент. А наверняка ведь выберет неподходящий, для меня, разумеется, а не для себя. Профессия обязывает. Так что сначала стоило разобраться с хозяином караеда, а потом уж думать, куда девать эту троицу. Ребята и правда знали свое дело. Запах копчатины, который заметил нюхливый мелкий, не въелся бы в ошейник, даже кормись хищник грудинкой на завтрак, обед и ужин. А вот если он жил рядом с лавкой, другое дело. Дом главного холмищенского мясника пропитался ароматами насквозь. Но когда снимаешь комнатушку у молчаливого бирюка, через несколько дней перестаешь его замечать. Вот и мой наемник, видимо, не обратил на аромат внимания или не придал значения. А может, как и я, вовсе не почуял. Обязанности мы разделили. Половина шайки — в лицах мелкого и мориса. Ненавязчиво вызнали, что квартирант у мясника действительно имелся, что жил с неделю, но со вчерашнего вечера не показывался, хотя вроде за стенкой возился. Вторая половина разведывательного отряда мы с Висом искали приключений на свои. Прикармливали рыбку, в общем, дефилируя туда-сюда возле мясной лавки и привлекая внимание. Идею с засадой пришлось отмести. Дом стоял на людной улице, и пробраться в него незаметно не представлялось возможным. А откладывать не хотелось уже мне. Меж лопаток невыносимо чесалось, словно кто-то прижал к спине острие ножа. Торгаши побогаче давно выкупили кусок земли на площади, а то и поставили там грубо сколоченные, но старательно расписанные будки, чтобы покупателям издалека было видно вот это ярко синее с тканями, а вон та алая, как повелось, с выпечкой. Однако ушлые конкуренты, не желающие мириться с болотом одних и тех же купцов, приспособились раскидывать дерюшку прямо у входов в лавки, вторым рядом, и наваливать на них товар. Их знама гоняли, как лавочники, так и стражи. Но турнуть окончательно не удавалось. У одной такой тетки я и задержалась, увлеченная переливающимися на солнце камешками украшений. Что с меня взять? Баба! Вис беззаботно наблюдал за стекающимися к середине площади людьми. Яркие юбки, платки... Шляпы и шапки с крашенными перьями мелькали цветастым хороводом похлеще, чем по брекушке на грубой холстине. Не оборачиваясь, вор подцепил неприметное с виду очелье и подал мне. «Вот это примерь! К глазам подойдет!» Торговка сразу засуетилась. «Дескать, знаем мы таких. Сначала примеряют...» А потом не заплатят и разряженные уйдут, как ни в чем не бывало. К чему такой красавице дешевка? Хороший муж любит, что получше купит, провокационно заявила она. Это только жлобы всякие дешевку предлагают. Ты вот Сережке лучше пример, милка, с изумрудами? Это вот эти изумруды, что ли? Вис едва удостоил украшения взглядом. «Которые из крашенного стекла?» «Сам ты из стекла! Не знаешь, не балакай!» Возмутилась тетка, но серьги отдавать не стала. Припрятала. Эть, умные какие! Сами не разбираются, а туда же старших учат!» Я подсокала языком, включаясь в спор. «И правда!» «Не молодежь, а срам один». «Ага, он самый!» — весело закивал вор. Я задумчиво провела рукой над рядом одинаковых побрякушек. Привлекшие сначала внимание цветными искрами, почему-то теперь они казались фальшивыми и смешными, как изумруды из стекляшек. Вроде и надеть можно, и не признает никто, настоящий ли. Разве что такой вот глазастый лис углядит. А все одно. Противно. А чего это ты грязными руками все лапаешь? Под носом у торговки подозрительно зашевелились редкие, но не по-женски темные усики. Ты либо покупай, либо нечего за гора. Язык прикуси. Последние слова застряли у тетки в горле. Я лучезарно улыбнулась, глядя прямо ей в глаза. И только тут торговка присмотрелась и сообразила, что простая женщина не решилась бы отрезать косу, а ее пожелание заткнуться не возымело бы столь радикального эффекта. Но с глаз уже сорвался с языка. Шарлатанка дергала соседку за рукав, жестами объясняя, что надо воды, а я, еще немного для виду постояв у прилавка, разочарованно отвернулась, так и не найдя ничего краше первого очелья, но уже побрезговав его покупать, и нос к носу столкнулась с несостоявшимся женихом.